Глава третья. Герцогиня Джузиана. Хотя в 1705 году леди Джузиани исполнилось 23 года, а лорду Дэвиду 44, они все еще не были женаты по весьма важным причинам. Быть может, они ненавидели друг друга? Вовсе нет.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 Сидины не мешали волокитству, их скрывали реке Позднее на помощь пришла пудра. В пятьдесят лет лорд Чарльз Джерард, барон Джерард из бромлейских Джерардов, пользовался в Лондоне огромным успехом у женщин. Молодая прелестная герцогиня Бекингем, графиня Ковентри, была без ума, От шестидесятисемилетнего красавца Томаса Белайсаза, Виконта Фалькомберга. Цитировали знаменитые стихи семидесятилетнего Корнеля, посвященные двадцатилетней даме. «Пускай мое лицо маркиза». Женщины на склоне лет тоже побеждали сердца. Вспомним хотя бы Нинон и Марион. Было кому подражать. Отношения Джозианы и Дэвида представляли собой изящное кокетство, игру в любовь. Они не любили, они только нравились друг другу. Им было вполне достаточно таких отношений. К чему спешить? Тогдашние романы внушали влюбленным, что такого рода искус — это хороший тон. К тому же... Джузиана, гордившаяся своим высоким, хотя и незаконным происхождением, считала себя принцессой и держалась довольно надменно. Лорд Дэвид ей нравился. Лорд Дэвид был красив, а главное, она находила его изящным. Быть изящным это все. Великолепный и изящный Калибан затмевает бедного Ариэля. Лорд Дэвид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 Девушки безупречного поведения, но свободной от предрассудков, высокомерной, неприступной и дерзкой. Он посвящал ей сонеты, которые Джузиана иногда удостаивала прочесть. Он уверял в этих сонетах, что обладание Джузианой вознесет его на небеса, что не мешало ему, однако, из года в год откладывать это вознесение. Он стоял у врат сердца Джозианы, и это нравилось им обоим. Утонченность их отношений восхищала двор. Леди Джозиана говорила, как досадно, что я должна выйти замуж за лорда Дэвида. Лучше быть только влюбленной в него. Джозиана — олицетворение плоти. Трудно найти женщину великолепнее высокая даже чересчур высокая волосы цвета красной меди полная свежая румяная и притом остроумная и смелая до дерзости большие слишком красноречивые глаза никаких любовников целомудрие не на груш. она замкнулась в своей гордыне мужчина полноте. Она могла бы снизойти только до божества или до чудовища. Если добродетель состоит в неприступности, то Джозиана была идеалом добродетели, но отнюдь не воплощением невинности. Надменность удерживала ее от сердечных утех. Но она не рассердилась бы, если бы ей приписали любовные похождения, лишь бы они были оригинальны и достойной такой особы, как она. Она мало заботилась о своей репутации, но очень дорожила славой. Казаться легкомысленной и быть недосягаемой — верх искусства. Джозиана сознавала свое величие и свою власть. Ее красота скорее подавляла, чем очаровывала. Она попирала сердца. Это была вполне земная женщина. Если бы ей показали, что в груди у нее есть душа, она удивилась бы этому не меньше, чем увидев у себя за спиной крылья. Она рассуждала о локке, была хорошо воспитана. Ходили слухи, будто она знает арабский язык. Быть женской плотью и быть женщиной — вещи разные. Слабая струна женщины, жалость, так легко переходящая в любовь, была неведома Джозиане. Не потому, чтобы она была бесчувственна. Неверно сравнивать тело с мрамором, как это делали древние. Красивое тело не может походить на мрамор. Оно должно трепетать, содрогаться, краснеть, истекать кровью, быть упругим, но не твердым, белым, но не холодным, должно испытывать наслаждение и боль. Оно должно жить. Мрамор же мертв. Истинно прекрасное тело имеет известное право быть обнаженным. Красота заменяет ему одежды. Кто увидел бы Джозиану ногой, увидел бы ее тело лишь сквозь излучаемое им сияние. Она, не смутясь, предстала бы ногой и перед Сатиром, и перед Евнухом. У нее была самоуверенность богини. Она с удовольствием создала бы из своей ноготы пытку для нового Тантала. Король сделал ее герцогиней а Юпитер — нереидой. Какое-то двойное обаяние исходило от этого создания. Всякий, кто любовался ею, чувствовал, как становится язычником и ее рабом. Она была дитя прелюбодеяния и казалась нимфой, вышедшей из пены морской. По велению судьбы волна не просто вынесла ее на берег, а забросила в царственную среду. В ней было что-то, не поддающееся определению, изменчивое, властное, порывистое. Она была образована и умна. Страсть еще не коснулась ее, но мысленно она испытала все. Возможность осуществить свои порочные мечты отталкивала ее и вместе с тем привлекала. Если бы она заколола себя кинжалом, она сделала бы это, как Лукреция, уже после падения. У этой девственницы было развращенное воображение. В Диане таилась Астарта. Пользуясь своим высоким происхождением, она держалась вызывающе и неприступно. Однако ей показалось бы забавным самой подготовить свое падение. Слава вознесла ее на лучезарную высоту, но ее соблазняла мысль спуститься оттуда, и, движимая любопытством, она, быть может, даже бросилась бы вниз. Она была немного тяжеловесна для облаков, падение представлялось ей заманчивым. Свойственная великим мира сего дерзость дает им право производить любые опыты. Ведь то, что губит мещанку для герцогини, только забава. Знатный род, насмешливый ум, сияющая красота делали Джозиану почти королевой. Одно время она восторгалась Луи де Буфлером, ломавшим одной рукой подкову. Она ожалела, что Геркулес уже умер, и жила в ожидании возвышенной и вместе с тем сладострастной любви. Нравственный облик Джозеф Аны напоминал стих из послания к пизонам. «Оканчивается рыбьим хвостом. Прекрасный женский торс и гидрый хвост. Благородный торс, высокая грудь вздымается ровным биением царственного сердца.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 Вспомним Елизавету. Елизавета — тип женщины, который преобладал в Англии в течение трех столетий — шестнадцатого, семнадцатого и восемнадцатого. Елизавета была не только англичанкой, она была англиканкой. Вот чем объясняется глубокое уважение, с которым епископальная церковь относилась к королеве. Это уважение, впрочем, разделяла и католическая церковь, что не помешало ей отлучить Елизавету. В устах Сикста V, предавшего Елизавету Анафеме, проклятие превращается в мадригал. «Государыня большого ума», — говорит он. «Мария Стюарт». Думавшая не столько о религиозных вопросах, сколько о своих женских делах, не испытывала большого уважения к сестре своей Елизавете и писала ей, как королева королеве и как кокетка недотроги. Ваше нежелание вступить в брак проистекает от того, что вы не хотите отказаться от возможности свободно предаваться любви. Мария Стюарт играла веером. Елизавета — топором. Оружие неравное. Они обе соперничали в литературе. Мария Стюарт писала французские стихи. Елизавета переводила Горация. Некрасивая Елизавета считала себя красавицей. Она любила Катрены, стихи. По ее желанию ключи от города ей подносили купидоны. Она поджимала губки, как итальянка, и закатывала глаза, как испанка. У нее было три тысячи платьев, в том числе несколько костюмов Минервы и Амфитриты. Она ценила ирландцев за их широкие плечи, носила расшитые блесками фижмы, обожала розы, ругалась, сквернословила, топала ногами, колотила фрейлин,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 царица Савская для Соломона. Священное Писание упоминает об подобном случае. Следовательно, это не могло быть неприличным. Все, что допускала Библия, могло быть допущено и англиканской церковью. Происшествие, о котором повествует Библия, завершилось рождением ребенка, нареченного Эвнеакимом, или... Мелилехетом, что означает сын мудреца. Порочные нравы. Да. Но лицемерие не лучше цинизма. Современная Англия, имеющая своего Лойолу в лице Уэсли, стыдится этого прошлого, она и досадует на него и гордится им. В те времена нравилось безобразие.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 этой фамильярности явилась черная Аббатиса. В историях Великого века не был помехой и горб. Примером может служить маршал Люксембургский, а еще раньше Люксембургского Конде, этот маленький красавчик. Красавицы и те могли иметь недостатки, это допускалось. У Анны Болейн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 Носила у пояса юбки, пришитые к корсажу, закрывавшиеся на замок жестяные коробочки, в которых хранились сердца умерших ее возлюбленных. Под этой необъятной юбкой прятался Генрих IV. В XVIII веке герцогиня Берийская, дочь регента французского королевства, воплотила в себе все разновидности этого типа распутных принцесс. И наряду с этим прекрасные дамы знали латынь. Начиная с 17 века, знакомство с латынью считалось одной из женских прелестей. Изысканность Джен Грей доходила до того, что она изучила древнееврейский язык.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 За упокойную мессу. Несмотря на цветущее здоровье, Жизяна, повторяем, была в полном смысле слова жеманницей. Иногда ее ленивая и сладострастная манера растягивать конец фразы напоминала мягкие движения крадущейся в джунглях тигрицы. Положение жеманниц выгодно тем, что они отделяют себя от всего человеческого рода, считая себя выше всех. Жеманницам важнее всего держать человечество на известном расстоянии. За неимением Олимпа можно удовольствоваться отелем Рамбулье. Юноша превращается в ароманту. Жеманницу создает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 Их внутреннее родство ясно проступает в образе фата. Изнеженность идет от чувственности. Чревоугодие прикрывается разборчивостью. Алчности — к лицу гримаса отвращения. Кроме того, слабости, обычно свойственные женщинам, оказываются хорошо защищенными любовной казуистикой, которая заменяет им строгий голос совести. Это похоже на ров перед осаждаемой крепостью. Всякая жеманница напускает на себя неприступный вид. Это ограждает ее от возможной опасности. Она, конечно, сдастся, но пока она полна презрения, повторяем пока. В глубине души Джозиана была неспокойна. Она сознавала в себе склонность к разнузданности и потому держалась святошей. Гордость, обуздывавшая наши пороки, толкает нас к порокам противоположным. Чрезмерные усилия быть целомудренной сделали Джизяну недотрогой. Постоянная настороженность свидетельствует о тайном желании подвергнуться нападению. Кто действительно неприступен, тому нет надобности вооружаться суровостью. Она была ограждена своей знатностью, своим исключительным положением, не переставая, как мы уже говорили, помышлять о какой-нибудь неожиданной выходке. Занималась заря восемнадцатого столетия. Англия подражала Франции времен, Регенство. Олпол и Дюбуа недалеко ушли друг от друга. Мальборо сражался против своего бывшего короля Иакова II, которому, как говорят, он продал свою сестру Черчилль. Блистал брок, восходила звезда Ришелье. Некоторое смешение сословий создавало удобную почву для любовных интриг. Порог уравнивал людей, принадлежавших к разным слоям общества. Позднее их начали уравнивать с помощью идей. Водясь с чернью, аристократия положила начало тому, что позднее завершила революцию. Уже недалеко было то время, когда Желлиот мог сидеть среди бела дня на кровати маркизы де Пине, Впрочем, нравы одного столетия нередко перекликаются с нравами другого. Шестнадцатый век был свидетелем того, как ночной колпак Сметана лежал на подушке Анны Болейн. Если женщина и грех одно и то же, как утверждалось на каком-то Вселенском соборе, то никогда еще женщина не была до такой степени женщиной, как в те времена. Прикрывая свое непостоянство очарованием, а слабость всемогуществом, она никогда еще так властно не заставляла прощать себя. Ева сделала из плода запретного плод дозволенный, что было ее падением, зато ее торжеством было превращение дозволенного плода в плод запретный. В XVIII веке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 Свидетельствует почти что об учености. Если исключить влечение одного урода к другому, у мадемуазель Скюдери не было другого основания отдаться Пелесону. Девушка властвует над женихом, жена подчиняется мужу, таков старинный английский обычай. Джозиана старалась, насколько возможно, отдалить час своего рабства. Конечно, она не могла пойти против королевской воли, ее бракосочетание с лордом Дэвидом было неизбежно. Но как это было неприятно! Не отвергая лорда Дэвида, Джузиана держала его в некотором отдалении. Между ними существовало безмолвное соглашение не заключать брака и не расходиться. Они избегали друг друга. Этот способ любить, делая шаг вперед и два назад, отразился и в танцах того времени, в минуэте и гавоте. Брак никому не к лицу. Из-за него блекнут ленты, украшающие платья. Он старит. Брак — убийственно ясное разрешение вопроса. Женщина отдает себя мужчине при посредничестве нотариуса. Какая пошлость! Грубость брака приводит к непоправимым последствиям. Брак уничтожает волю, исключает выбор, устанавливает, подобно грамматике, свой собственный синтаксис отношений, заменяет вдохновение орфографии, превращает любовь в диктант, лишает ее всякой таинственности. Низводит женщину с облаков, одевая ее в ночную сорочку, умоляет тех, кто предъявляет свои права и тех, кто им подчиняется, наклоняя одну чашу весов, уничтожает очаровательное равновесие, существующее между полом сильным и полом могущественным, между силой и красотой. Муж делает господином, а жену — служанкой когда, как вне брака, существуют только раб и царица. Превращать ложе в нечто до того прозаическое, что оно становится вполне благопристойным, как это вульгарно! Не глупо ли стремиться к столь пресной любви? Лорд Дэвид достиг зрелости. Сорок лет не шутка. Он не замечал их. Действительно, ему нельзя было дать больше тридцати. Он предпочитал желать Джозиану, чем обладать ею. Он обладал другими женщинами, у него были любовницы. А Джозиана предавалась мечтам, и это было хуже. У герцогини Джозианы была одна способность, встречающаяся чаще, чем предполагают.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 подразумевался весь человеческий род. Она была пописткой, но весьма поверхностной. Ее католицизм не переходил границ, установленных требованиями изящества. В наши дни это называлось бы пюзиизмом. Она носила тяжелые бархатные атласные лимуаровые платья, затканные золотом и серебром некоторой шириною в пятнадцать-шестнадцать локтей. Пояс ее был перевит множеством нитей жемчуга и драгоценных камней. Она злоупотребляла галунами. Иногда она надевала суконный камзол, обшитый позументом, как у бакалавра. Она ездила верхом по-мужски, несмотря на то, что дамские седла были введены в Англии Анной, женой Ричарда II еще в XIV веке. Следуя костельскому обычаю, она мыла лицо, руки и грудь сжженным сахаром, растворенным в яичном белке. Выслушав какое-нибудь остроумное замечание, она отвечала на него задумчивым, необычайно красивым смехом. В общем... Джозиана была скорее добрая, чем злая.